Между тем, Наутилус, рассекая волны своими могучими винтами, плывет по Индийскому океану. Куда мы идем? Зачем? На корабле постоянно велась научная работа по исследованию морских глубин. Она очень существенно дополняет мой собственный труд. К сожалению, до последнего времени ученым не удалось измерить предельную глубину океана, и лоты не достигали дна. Никто не знал, что таят в себе неведомые пучины. Капитан сообщил мне, что по его измерениям наибольшей глубины Тихого океана достигают 10 382 метров. Вопреки существующему мнению, он утверждает, что в этом вечном мраке, в царстве чудовищных давлений, есть жизнь. Это полностью подтверждает мои научные предположения о существовании органической жизни в глубинах океана. Сегодня 30 декабря 1867 года. На завтра капитан пригласил нас на подводную прогулку. Нам предстоит увидеть место ловли жемчуга у южной оконечности острова Цейлона. Ловля жемчуга? А знаете ли вы, друг, нет, что такое жемчуг? жемчужина Для поэта друг нет жемчужина слеза моря Для древних восточных народов окаменевшая капля росы Для женщин драгоценный овальной формы камень с перламутровым блеском Для химика Соединение фосфорнокислых солей с углекислым кальцием. Наконец, для натуралиста просто болезненный нарост, представляющий собой шаровидные наплывы перламутра внутри мягкой ткани мантии у некоторых двустворчатых моллюсков. Э -э ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли, Ваш милость? Не только от величины консель, но и от формы, от чистоты воды и от игры то есть от перламутрового блеска. Не думаю, чтобы какой-нибудь монарх владел жемчужиной, равной жемчужине капитана Нему. Вот этой? Вот здесь под стеклом? Ой, -ой, -ой, -ой, ой Да я не ошибусь, оценив ее в миллион долларов. А почем знать? А может и нам сегодня попадется такая же. Э, дружище Ленд, на что нам миллионы на борту наутилось? Да, да, на борту они верно, ни к чему Но в другом месте я совсем не прочу вести домой такой капиталец Кстати, вы не боитесь акул, Ленд? Кто? Я? Гарпунер? Да мое ремесло плевать на них Но речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк и втащить ее на палубу. Ах, вот оно что. Стало быть, речь идет... Вот именно. В воде. В воде. Черт возьми, а для чего же тогда мой гарпун? Видите ли, господин профессор, акула довольно неуклюжее животные. Вот чтобы хапнуть вас, им надо перевернуться на спину, а тем временем... Хапнуть... Нет, от вашей интонации меня просто мороз по коже пробирает. Ну, а ты, Консель, э, как ты насчет акул? А я надеюсь, что не придусь им по вкусу, слишком худощав. Но если господин профессор решается идти на акул, как же я, его верная слуга, не последую за ним?